Глава восемнадцатая Рэми чинно сидела за большим столом в ратуше в том самом зале, где она уже как-то натыкалась на старцев. Сейчас их тут, слава богу, не было, и без них компания подобралась разношерстная. Больше всего Рэми нравилось наблюдать за мужем. Как всегда, он вел себя так, что совершенно невозможно было догадаться, что он выше всех присутствующих по статусу. Сидел себе в небрежной позе, Ритка редко, редко вставлял пару слов в общее обсуждение и больше глазел то в окно, то на Тунь. Ему было не очень понятно, зачем она пришла и что от неё ожидать. Тунь, совершенно не участвующая в разговоре, полулежала на дальнем конце стола, опираясь щекой на локоть и незаметно из-под волос поглядывала на Рассела. Тот, в свою очередь, не сводил глаз с Элпи, за исключением тех случаев, когда брал слово. ЛП сидела с видом королевы в самом центре, слегка вытянув шею и задрав подбородок, что придавало ей вид величественный и гордый. Говорила она редко, в основном поглядывая на Рейна, то ли с вызовом, то ли с обидой. Рейн, который сидел прямо напротив неё, тоже посередине, выглядел истинным королём. Его, как всегда, роскошный наряд включал белое парадное кружево в больших количествах. На это кружево постоянно косился со смешкой Аркаст, который в то же время и вёл основную беседу. Его дипломатическую линию всецело поддерживала Алисия, которая то и дело вставляла толковые аргументы. Ирриен из-под тишка любовался ею, впервые наблюдая её такой оживлённой и деловой. Зрелище это определённо западало ему глубоко в сердце. Самым довольным из присутствующих выглядел старичок-архитектор. Кажется, впервые в жизни он был в центре такого внимания. Жестом фокусника он тасовал различные проекты, подсовывая то очередную схему Рейна под нос, то новую идею для обсуждения с Рэми, то какой-то план для уточнения у Аркаста. Бойки-старикашка не только не желал сидеть на одном месте, но и таскал за собой свой стул, подсаживаясь то к одному, то к другому участнику совета. Пока, наконец, не выдержав, Эртан не начал носиться за ним, упреждая попытки старика схватиться за тяжести. Повелитель Марианна, таскающий стул за архитектором, явно вызывал в Рейне глубочайшее презрение. Губы его кривились весьма красноречиво, что вызывало понимающую улыбку на устах Эльпи, что в свою очередь отражалось в восторгом в глазах Расла, что приводило к тоскливому выражению на лице Туни. Обсуждение между тем не сдвинулось с начальной точки ни на йоту. Рейн категорически отказывался предоставлять своих людей для строительства санаториев, даже с оплатой продуктами. Аркаст Рассел и Олесия наперебой пытались объяснить ему выгодность этого предприятия, и их аргументы были вполне обоснованы, но дело упиралось в чистое упрямство Рейна, который не желал уступать Аларисам ни в чем. «Я уже и так согласился закупать провизию для них у вас». Кривился он, недовольный этой уступкой, но сознающий, что совсем без уступок дело было не устроить. «Хватит и того!» В разговор тихо вмешался Эртан, который как раз оказался рядом. «Вот, а на первый год не будешь закупать, пойдет в счет оплаты за строительство». «Прекрасно!» презрительно фыркнул Рейн, складывая руки на груди. «Я вам все построю, я же потом у вас все закупать буду. Восхитительно!» Аркаст жестко парировал. «Люди мрут у тебя, а не у нас. Так что делай это, нужно в первую очередь тебе». Картинно приложив руки к груди, Рейн возопил. «А вы и рады нажиться на беде несчастных мурийцев!» «Какой марианец откажется нажиться, если выдастся случай?» Выгнул бровь Рассел. Обсуждение неизбежно скатывалось в выяснение отношений и семейные склоки, и конца краю этому видно не было. Предлагаю просто вынести Алерси за скобки этого плана. На рушил очередной виток круга немелодичный голосок Эльпи. Все сразу повернулись к ней. Кто-то был заинтересован, кто-то не понял мысли и ожидал разъяснений. Эльпи нежно улыбнулась покрасневшему от возмущения Рейну, похлопала ресницами и томно предложила расссло. Зачем нам вообще сдались эти Алерси? Давайте скинемся и построим санаторий на границе наших земель. Будут частично ваши, частично наши. И станем сдавать. Не яйцам, мраянцам. Можно и мурицам. Стрелянула она глазками в Рейна. Если у них денежки найдутся. Рассел горячо подхватил высказанную идею, раскатал карту и принялся деловито очерчивать подходящие пограничные земли. Перегнувшись через стол, чтобы быть ближе к Алпе, он начал что-то лихорадочно предлагать и обсуждать, Явно загоревшейся та идеей. Должно быть, в его голове уже зрел замысел, что такое объединение совместных усилий Аларисов с Северпами, как нельзя лучше сочетается с его матребаниальными планами. Элпи тоже уловила этот нюанс и быстро скисла. Поэтому, когда опомнившийся Рейн бодро слез со своей непримиримой позиции и согласился с планом Аларисов, с большим облегчением его поддержала Облегчение это явно разделили все присутствующие. Кроме Рассела, ему было жаль возможности сблизиться с Элпи и архитектора. Ему были безразличны личные отношения между окружающими. Сойдясь, наконец, в общем вопросе, приступили к обсуждению частностей. Здесь тоже возникли проблемы, потому что только Рэми и Алиси имели какой-никакой опыт организации подобных дел. Остальным все приходилось объяснять чуть ли не на пальцах. А учитывая взрывной характер Рейна, Упёртость Аркаста и желание Элпи постоянно находиться в центре внимания заседание грозило затянуться. Сюда бы мию и Агнес, в отчаянии всплеснула руками Алисия, вспомнив тех, с кем они уже работали в Нии, и с надеждой посмотрела на Реми. Да, они бы не помешали, согласилась она и с такой же надеждой посмотрела на Эртана. Выражение лица последнего выражало решительное и бескомпромиссное нет. Ещё две неийки, которые и сами потенциальные шпионки, и будут невольно контактировать с уже раскрытой шпионкой. Реми досадливо поморщилась и отвела глаза. Алиса закусила губы и бросила взгляд на Эррена. Тот нахмурился и посмотрел на Эртана с выражением, в котором смешались усталость, отчаяние, решимость и просьба. Это явно дезориентировало Эртана. Он вопросительно приподнял брови, ожидая вербальных разъяснений. Тех не последовало. Эрян нахмурился, слегка покачал головой, бросил быстрый взгляд на Алисию и, остановившись на выражении упрямой решительности, уставился в упор на Ралеса. Тут пару раз хлопнул ресницами, выражая степень своего потрясения подобными пантомимами, возвёл глаза к небу и махнул рукой. мол, пропадай всё пропадом. Прекратите делать изменять рано и решайте сами, не маленькие уже. Ирриен в ответ усмехнулся краешком рта, успокаительно положил руку на ладошку Алексея, наклонился к ней, что-то шепнул, после чего прямо обратился к Реми. А не приедут? Та что-то прикинула внутри себя. Думаю, да. Я напишу. Вопросительный взгляд в сторону Иртана. Тот ещё раз недовольно зыркнул на Ириена. Мол, во что-то меня втравил, безумец, после чего кивнул. За то время, что решался этот вопрос, Рейн, Рассел, Элпи и Тунь успели разругаться вдрызг. Ничего не понимая в теме устройства санаториев, они были рады соскочить на более близкую и понятную им тему отношений Марианна с Ньоном, и тут вылезли на свет старые распри и склоги. Основной конфликт был все тот же, из-за которого сперва Рассел, а потом Эртан с Реми ездили на юг. установления официальных торговых отношений с Ньоном. Клан Аларисов настаивал на необходимости этого шага. Элпи решительно сопротивлялась. Рейн занимал скорее выжидательную позицию, пытаясь понять, что ему более выгодно. Тунь, к которой это вроде бы не имело прямого отношения, вмешалась в разговор неожиданно и ярко, приняв сторону Аларисов. Она яростно набрасывалась на Элпи, обвиняя Ту в недостатке патриотизма. «Ты только о себе и думаешь!» — съехала она на личной претензии. «Тебе лишь бы интриги крутить и чувствовать себя властительницей!» Не ожидавшая такого нападения Элпи даже рот слегка приоткрыла, но слов не нашла. Тунь вскочила и продолжила свои обличения. «Скажешь нет? Думаешь, мы тут не в курсе твоих шашней с контрабандистами? Не понимаем, почему ты так упираешься? Ты, Далпиене, хочешь держать власть в своих руках!» Хочешь управлять всеми, на всех распространять своё влияние? Тебе идёт дело до других, до страны, лишь бы потешить свой эгоизм. По старой привычке защищаться не самой, а через окружающих её мужчин, Элпи бросила раненый мучительный взгляд на Рассела. Но именно в этот момент он смотрел не на неё, а на Тунь, задумчиво водил пальцем по губам и явно не планировал вступаться за честь возлюбленной. Придав лицу еще более жалобный оттенок, Элпи перевела взгляд на Рейна. Тот вопросительно и насмешливо поднял бровь, мол, а я-то тут при чем? Элпи талантливо увлажнила глаза подступающими слезами и жалобно взмахнула ресницами. Состроив каменное лицо, Рейн прикусил щеку изнутри, прищурился, отвел взгляд от Элпи и сказал куда-то в пространство. «Как будто агросье ведут себя иначе, чем аверпы!» «Любезная Стуни, напомни мне, с каких-то это пор ты заделалась в патриотке и альтруистке!» Насмешливо глянул он на Туни. Таня, растерявшись, присела на краешек стола, принялась загибать пальцы и с очаровательной улыбкой уведомила. «Уже девятнадцать дней как!» Что-то подсчитавшее внутри своей головы Рассел бросил на нее веселый взгляд. Однако Рейна было не так просто сбить с толку. С холодной насмешкой он обронил: "Ну, слава богу, все остальные тут склонны быть последовательными, в отличие от некоторых взбалмошных несобранных особ". Так-так, вдруг резко холодным голосом оборвал его Рассел: "Следи за языком, Алерси". "А то что, Аларис?" фыркнул тот, не устрашившись. С самым невозмутимым видом Рассел слегка наклонил голову и нарочито дружелюбным тоном уведомил: — А то в рожу кулаком. Криво усмехнувшись, Рейн парировал. — Я смотрю в вас, Сагроссье. Ты не хочешь заканчивать эту фразу? Вдруг спокойным голосом перебил его Эртан. Рейн скривился, но в самом деле не стал продолжать. Рассел нахмурился и уставился куда-то в столешницу. На лице Элпи явно читалось непонимание и легкий оттенок обиды. Текущие вопросы по санаториям решены. Невозмутимо продолжил Эртан. Мы ждем специалистов с неийской стороны. Этот вопрос курирует Али Воль. А Ларисы предоставляют территории и материалы. От Алерси ждем рабочую силу. А Верпы занимаются продвижением проекта среди ньонцев. А Гроссье среди даркийцев. Ее повелительство? Легкий поклон в сторону Рэми займется другими международными связями. На этом вопрос исчерпан. Если хотите обсудить что-то еще, давайте в следующий раз. Примирительно поднял он руки. Собравшиеся согласно зашумели. Рейн морщился так, будто съел лимон. Аркаст первым, не прощаясь, сбежал на выход. За ним последовал довольный архитектор, чьи глаза горели фанатичным огнем, дорвавшегося до любимой работы специалиста. «Дурдом!» Буркнул себе под нос Рейн и тоже отправился на выход. «Дурдом!» В дверях остановился, зачем-то оглянулся на Элпи и ушел. Элпи невозмутимо завела с Алисия женский разговор. Они ожидали Реми, которая была занята тем, что переглядывалась с мужем. Наконец, все они дружно отправились к Алларисам на обед. Праздновать успешное начало миссии.